ПАМЯТИ РИХТЕРА В номере Рихтера однокомнатном жил я, он и некогда жил в Барнауле. Таинством Рихтера, терра инкогнито, клавиатурою Барануя. Родина Рихтера, терра инкогнито, и не Россия, и не Германия. Бабочка билась в набычном коконе Не для обычного понимания. Веки прикрыв, вы блаженно принюхивались К звукам, подобно ирландскому догу. Мухами пахло, жизнью синюшной. Недогматично вы слушали Бога. Вы пронеслись... совета слав теофилович отсветом фар на общественных мордах официозные некрофилы любят лишь мёртвых помню зима пастернак переделкина вами любимого гайдна встрастную пятницу я вопреки беспределу в консерватории зарехмую а в миллионной увазу раскокали перед инспектором из посольства музыка рихтера тер инкогнита жил гениальный рыжий подсолнух я себя не люблю выпрощаясь сказали я люблю музыку а не рояли видимо с телом душа расставалась Видя пленка в мире осталась, Рыхлый снежок, как и вы гениален. По шкале Рихтера мы выживали, Магию рихтеровских готовален. Спрячет Господь черной крышкой рояля.